Глава 15. Сказка сказок. Вея рыдала даже дольше, чем Лина. Видать, и действительно успела полюбить Айка. Я очень рад ее выбору, но радости во всем остальном нет как нет. Ну и удружил же нам вепрь с этим трактиром и домом, который теперь и продать невозможно. Как мне объяснила мать Айка, едва мы придем в городскую управу с бумагами, Как немедленно отыщется очередная просроченная закладная, и дом отберут точно так же. Мы все здесь без бесправыши. Завистники и враги вепри потому и отстали пока, что для Лины ютиться под одной крышей с кучей сопливых сирот — унижение. Зимородову ведь не деньги нужны. Купец отомстил вепрю так. Знать бы еще за что. И бодаться с ним бесполезно. Надеюсь, что хоть на имперских чиновников у него нет влияния. А то как приедет законник и скажет, что Айк виноват, и что тогда будем делать? Но не стоит раньше времени думать о грустном, и так настроение дрянь. Устал, мочи нет. Столько взрослых проблем навалилось на меня малолетку, что сбежать от всего и всех хочется. Но я, можно сказать, и бегу. Сходил поутру к Браву с хобы, Забрал вещи Айка и нашу с ним долю в бабах. Отнес все домой и тут же снова удрал по делам. Близнецы, как я и думал, вчера пытались ломиться в трактир и щалину. Там их развернули. У новых владельцев и люди все новые, даже не знает никто, где прежнюю хозяйку искать. Сейчас бритоголовые братья, наверное, уже дают показания с Искарью. Как раз собирались идти. Моя же дорога ведет за ворота. Бояться уже тоже нет сил. Пора совершить неизбежное. Все равно ведь придется мне выслушать беса. Пусть будет, что будет, и так плохо все. Стражу миновал в людском потоке. До идущих из города никому дела нет, проверяют только входящих, въезжающих. Но бумага с собой, на обратном пути покажу. Теперь и без взрослых мне можно туда-сюда шастать. В убранной уже давно как поля убегает дорога, ведущая к лесу. Мне не нужно туда. Вправо вдоль стены протянулась другая... Это путь к каменоломням и шахтам. В дни погожие в том направлении поднимаются горы, но сейчас только-только растаявший снег вновь посыпался с неба. Не пурга, но все, что дальше, чем за версту от меня, тонет в белесой мгле. Мне налево. Туда, где городская стена, описав полукруг, упирается в море. Там скалистые берега, земля рядом в камнях вся, пахать не распашешь. Сезон скота выпаса сейчас... Никого. Совершенно безлюдная местность. Как раз то, что мне надо. Не хочу отвлекаться, боясь, что застукают, когда буду беса выслушивать. Серьезный разговор меня ждет. Надо, чтобы ему ничего не мешало. Отошел чуть от стен, отыскал между скал закуток. Внизу море лениво накатывает на берег пологими волнами. Мои мысли он слышать не может, а что главное мне? Не поверить, вот что. Чтобы бес не пел, надо помнить, кто он и что ему нужно. Слуг незверженного в людях интересует только одно — душа. Тело так-то они тоже не против забрать, но это лишь, чтобы быстрее добраться до главного. Нужно бороться. Нужно быть сильным. Кабы не брон, что не брон, и вообще бы беса слушать не стал. Посидел, поглядел две минуты на волны и снег, Эх, готов, не готов, а пора. Мы одни. Говори. И выпустил беса на волю. Но здравствуй, китар. Ответ пришел сразу же. Он ждал. Не дурак, понимал, для чего я притопал сюда. Хорошее место. Здесь можно поговорить без спешки и не боясь, что кто-то подслушает. Мне с тобой повезло, ты умен. Бес на миг замолчал. Может, ждет, что я что-то отвечу? Я могу, мне несложно изгнать его, но пока не хочу. Пусть продолжает. В этом разговоре я главный. В любой миг могу заткнуть собеседнику рот. Это ведь мой рот. Для начала давай познакомимся. Вновь услышал я собственный голос. Про себя не рассказывай. Я с тобой с того дня, когда ты впервые прыгнул в нору. Так что успел тебя узнать. Ты хороший парень, я рад, что мне встретился именно ты. Значит, вот где я его подцепил. Так и знал. Прилип ко мне в бездне. Теперь давай про меня. И сразу тебя удивлю. Я человек. Знаю, ты считаешь меня каким-то злым духом, но нет, родила меня женщина. Точно так же, когда-то я был ребенком. Точно так же у меня были братья и сестры. Но сейчас я уже очень и очень стар. Мне больше пяти тысяч лет. Знаю, в это сложно поверить, но это так. Меня зовут Ло, и я не из этого мира. А самое главное, тебе, Китар, я не враг. Бес опять замолчал. Приглашение это или нет, мне без разницы, я пока не готов говорить. Я пытаюсь представить себе человека, прожившего пять тысяч лет. Пытаюсь и не могу. Что-то бес перегнул в своей лжи. Но послушаем дальше. Начну издалека, продолжил бес по имени Ло. Мир сложнее, чем ты себе можешь представить. Создатель в свое время расстарался на славу. Ваш слоеный пирог с предземьем, землей, твердью и прочими поясами лишь один из невероятного множества кусочков общего огромного мира. Мы зовем каждый такой кусочек Планета. Они бывают безжизненными слишком жаркими или слишком холодными, безводными и ядовитыми. Но на части из них точно так же цветут поля, текут реки, плещутся моря и зеленеют леса, по которым бегают звери. На таких живут люди. Причем не какие-то другие, а точно такие же, как и здесь. Спасибо нашим общим далеким предкам, что в свое время расселились по значительной части большого мира. Моя рука отцепила с пояса флягу, Поднесла ее карту, и я сделал пару глотков обжигающих холодной воды. То есть, без сделал. У многих планет есть название. Ваша, к примеру, зовется запретной. И теперь мне известно почему. У вас здесь нет волшебной пыли, что рассыпано по всему остальному миру. Да, Китар, я волшебник, колдун, потому и живу так долго. То есть жил. Ведь я умер. Вернее, умерло мое тело, так что в чем-то ты прав. Сейчас меня можно называть духом. Но правильнее все же — душой. Я — душа волшебника из другого мира, залетевшая в твое тело. Бес опять замолчал. Ну и сказочник. Неужели он всерьез надеется, что я в это поверю? Понимаю, в это сложно поверить, но это чистая правда. Вздохнул бес. В вашем мире я лишен своих сил. Здесь настолько мало волшебной пыли, что мое мастерство бесполезно. Почти. Кое-что я могу, но это в сравнении с моими былыми способностями жалкие крохи. Ты, возможно, заметил, что твой троерост немного обгоняет долями число проглоченных тобою бобов. Это я, как могу, развиваю твое тело. Но это и все». В остальном я могу помочь тебе только своими, не связанными с волшебством умениями и знаниями, которых, впрочем, за свою длинную жизнь скопил я немало. Так вот оно что. Значит, дело не в даре от бездны. Сильнее меня делает бес. Стой, Китя. Это все тоже может быть ложью. Ты уже поддаешься. Ну а если все даже и так, то меня, получается, напитывает своей силой незверженной. Это темная сила. Она разрушает. Не радуйся. К примеру, в бою мне едва ли найдется здесь равный. Тем не менее, продолжал сказочник по имени Ло. Я не про силу и ловкость сейчас. К сожалению, твое тело пока еще недостаточно сильное. Я имею в виду мастерство. Впрочем, как ты уже успел убедиться, что я кое-что смыслю в стрельбе из лука и в драках. Со временем многому смогу научить и тебя. Есть одна хитрая штука. Называется мышечная память но это уже пошли темы для следующих наших бесед. Мы ведь с тобой не в последний раз говорим. К сожалению, китар или к счастью, но я к тебе пришел в гости надолго. Кто бы в том сомневался. Пока даже мыслей нет, как навсегда изгнать беса, не лишившись и жизни при этом. Но что же он скажет про Брона? Я мысленно выдохнул и резко вернул свое тело обратно. И кто такой тогда Брон? тоже волшебник из другого планета. Скороговоркой спросил, и тут же беса назад. Как же жутко с самим собой разговаривать. Знаю, что ничего он мне пока сделать не может, а все равно страшно. Планета она, правильно говорить, с другой планеты, не заставил себя ждать бес. И ты почти угадал. Под личиной охотника Брона скрывается пришелец колдун, но... Бес сделал паузу. Как я тебе уже сказал ранее, Брон не человек. Он Гахар. Это племя захватчиков, что явилось в наш большой мир людей из другого. Возможно, из той самой бездны, куда ведут ваши норы. Да подлинно это никому не известно, зато мы точно знаем, зачем они пришли к нам. Их цель уничтожить человечество, захватить наши планеты. Они словно хорты у вас. Только хорты глупые звери, а гахары умны и коварны. Они даже лучше меня умеют использовать волшебную пыль. И в отличие от людей, они могут воздействовать, манипулировать. Пытаюсь подобрать понятное тебе слово. Они могут влиять на чужой разум. Тот же Брон, наверное, его больше нет. Душа охотника уничтожена, ее место занял Гахар. Ты же заметил, что он себя необычно ведет. Там не наш случай». Гахар не гость в этом теле, как я у тебя, полноценный хозяин, и знаешь, зачем он пришел сюда, на вашу планету?» Я уже знал ответ. И потому промолчал. Как же я раньше не понял. Айк же рассказывал. Брон ведь до этого лета ничем особым не выделялся среди других обычных, невеликой силы охотников. И вдруг его словно подменили. Мастер боя. Какие-то знания, которым на Мунии научить некому. Это же еще один бес. Теперь нет сомнений. И получается, что он враждует с моим. Тьфу, мой бес. Как же мерзко звучит. Молчишь? Значит, понял. Все правильно, Гахар ищет меня. Я, собственно, и попал к вам, спасаясь от погони. Гахары гнались за мной. Я один из сильнейших волшебников мира и борюсь с ними уже не одну сотню лет практически с самого их появления. Возможно, это прозвучит слишком грустно, но я сейчас едва ли не последняя надежда всего человечества. Моя планета, как и множество других, захвачена. Люди, что жили на ней, все мертвы. Но мир великий, у нас есть еще за кого бороться. Ты должен помочь мне, китар. И не дожидаясь ответа, совсем другим голосом, жестким и твердым, совсем не похожим на мой, Ты должен помочь человечеству. Считай, сам единый, как называете вы здесь, чаще создателя избрал тебя. Это твое предназначение, мальчик. Теперь только ты можешь помочь мне остановить Гахаров. От тебя зависит судьба всего мира, Китар. Ты обязан помочь мне. Вот и красивый конец грустной сказки. Сейчас он скажет что-нибудь вроде «отдай свое тело» или «позволь мне заменить твою душу». Ага. Так я тебе и поверил, коварный бесяка. Ты хочешь, чтобы я спросил? Хорошо. Я спрошу. Удиви меня. И как я тебе должен помочь? Тон не грубый, без вызова. Пусть думает, что дурашка поверил во все эти бредни про демонов, что желают захватить мир. Единый с низверженным справился, а уж со слугами его и подавно как-нибудь без меня разберется. Хитрый ты, бесло. Ло. Знаем мы, чего тебе нужно на самом деле» встань на путь, дойди до вершины. Только так я смогу покинуть вашу планету и продолжить борьбу. Там единственный выход». У него получилось. Бес действительно меня удивил. Еще как удивил. На вершину он хочет. Поближе к единому? Что за бред? Путь — дорога угодная Богу. Зачем бесу такой просить? Я запутался». «Путь к вершине лежит через землю», — тихо проговорил бес. «Тише? Так ведь зовут твою сестру. Мы найдем ее и спасем. Обещаю». Он знает про Тишку. «Ну да, он же слышал, как я про сестренку рассказывал Вепрю. Так это же шанс. Пусть думает, что сумел меня одурачить, а я одурачу его. Бес поможет мне спасти Тишку». Но стой, Китя, не соглашайся так просто. Я нужен бесу больше, чем он мне. На мне веи и мелкие, — робко произнес я, изгнав беса. И Айк за решеткой. Ну, на это что скажешь? Я человек, китар. Ты снова про это забыл? Мы никуда не уйдем, не устроив судьбу малышей. Это даже не обсуждается. А про Айка... Зимовать нам в любом случае в Граде. Ты же знаешь, что твой друг невиновен. Его выпустят, и тогда мы уйдем. Все вместе уйдем. Лина права, Мун — не лучшее место. Мы сменим и город, и остров. Земля это ведь не захотел и пошел. Ты не хуже меня понимаешь, что путь туда быстрым не будет. Повторяю, Кит, я человек, и мы поступим по-людски. Обещаю. Ну что, ты согласен? Поможешь мне? Всему миру, поможешь. Я получил, что хотел. Хорошо? Поиграем, но только по-моему. Помогу. Договор. А перед глазами летящие к шестилапу Люма. Человек говоришь? Ну-ну, еще посмотрим, кто кого обведет вокруг пальца, без по имени Ло. Не на того ты напал, хитрец сказочник.